Слова благодарности. Книга рождается общими усилиями, и я просто обязан выразить свою признательность. Спасибо моим родителям, с которыми я чувствовал себя безопаснее, чем за самыми крепкими стенами. Спасибо брату за извечные озорства, а сестре — за не менее извечный глаз рассудка. Спасибо моей семье из Джорджии и отдельно Греймме за дом вдали от дома И развешанные повсюду птичьи кормушки. Спасибо тёте Дод и дяде Вергу, что помогли мне оказаться там, где я есть. Спасибо тебе, Сьюзен Армстронг, за неподражаемое превосходство в бесконечном множестве вещей, которые ты для меня делаешь. Спасибо, Амелия Атлас, за заботу и безграничное знание. Моим редакторам, делящим прекрасное имя Хелен Гарнанс Уильямс, И Ацме. Я восхищён креативностью и глубиной вашего подхода. Спасибо за искренность и взыскательность, а также за фразу: "Вообще-то тут ничего не надо сокращать". Спасибо всем замечательным сотрудникам издательств Foch Estate и Ecco. Спасибо Нине Дыграмон, которая участвовала в этом проекте, когда он ещё был не более чем наброском на доске. Я безмерно благодарен вам за мудрость, вдохновение и поддержку. Я также глубочайше признателен многим другим людям из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне, Ребекке Ли и Филиппу Джерарду, Дэвиду Гесснеру и Клайду Эджертону, моим однокурсникам-романистам, за их истории и талант. В спортивной команде за поддержку во всех нас боевого духа Даже после того, как я умудрился травмировать каждого из них, извините. И талантливым юным писателем из средней школы имени Роландо Гриза, постараюсь от вас не отставать. Спасибо Брэду Ричерду за вот уже полтора десятилетия беспристрастного наставничества. Дональду Остекресту за любовь к роману и за то, что делился восторгами едва ли не от каждого приложения. моим друзьям из Нового Орлеана, Джорджии, Сент-Луиса и Северной Каролины, которые всегда относились ко мне как к родному брату. Спасибо Джейку Несбиту за тонкий слух. И, конечно же, шорохом, доносящимся из пустых комнат, каким-то образом открывшейся щеколдью на чердачной двери, чему-то, что там было, если вообще было, в те моменты, когда другие варианты у меня заканчивались. И донне, моему товарищу по эвакуации, с которым я где угодно чувствую себя как дома. Ты добрый, терпеливый, просто чумовой. С тобой мне всегда пишется легче. Спасибо всем.